Глава 26. Отведя Никиту в школу, Соня отправилась в кофейню, чтобы проверить, как там идут дела. Ремонтная бригада работала быстро, но понять, каков будет результат, пока было сложно. Слишком много впереди было черновой работы по установлению батарей, прокладке кабелей, замене окон. Однако даже в таком виде кофейня уже радовала Соню. Каждый день был словно маленьким шажочком вперёд. Осмотрев результаты работ за прошедшие дни, Соня переговорила с дизайнером Женей и решила вернуться домой. Сначала она думала посидеть внутри кофейни и поработать над меню, но поняла, что в таком шуме ничего не сможет сделать. Тем не менее, этот шум её радовал. Он означал, что её мечта движется к своему осуществлению. В последнее время её мысли крутились вокруг десятка проблем, а воодушевление, которым она горела изначально, будто бы поугасло. Ничего, это всё временно уговаривала себя Соня. Вот начнётся декоративная отделка, кофейня постепенно станет приобретать задуманный облик, и тогда проснётся вдохновение. Кошмары с убийствами и тайными знаками, которые одолевали Соню всю прошлую неделю, больше не повторялись. Она старалась не думать о них, чтобы не накликать новый плохой сон. Теперь она всё больше переживала о другом. Органы опеки найдут отца Никиты, и тот заберёт мальчика. Соня лишь надеялась, что сотрудники социальной службы сразу поймут. Нельзя отдавать ребёнка такому человеку. Какой-то упрямый внутренний голос подсказывал Соне, что отец Никиты — человек ненадёжный, что сын ему совсем не нужен, что ребёнку будет с ним плохо. «Подцепила дурачка с ребёнком», — раздавался в голове голос Вадима. «Ты никчёмная, ни на что негодна». А ему вторил голос Вики. «Тебе придётся его отдать». «Зачем ты размениваешься? Зачем привыкаешь? Он не твой!» Почему все вокруг пытались доказать ей, что она ведёт себя неправильно? Какое им дело? Соня прекрасно осознавала, что у Никиты есть мать. Она искренне надеялась, что мило поправится. Но это не значит, что она не может помочь, пока мальчик остался один. Да, прикипела. Да, полюбила. Да, не хотела бы отпускать. Но это всё сердце. Умом же Соня всё прекрасно понимала. Вот выздоровеет Мила, и Никита вернётся к ней. «Одно другому не мешает», — убеждала себя Соня. «Совсем не мешает». Она тряхнула головой и отложила в сторону блокнот, в котором накидывала идеи для меню. Если с напитками всё было более или менее ясно, то на десертах Соня споткнулась. Ей хотелось сделать что-то особенное. Хотелось подавать в кофейне какие-то оригинальные десерты, которых не было нигде. Нужно потренироваться. Приготовить дома сначала один, потом второй и понять, что из этого вкуснее. Только вот мнение со стороны ей бы не помешало. И где его взять? Это самое мнение со стороны. Соседей угощать? Да они её даже не знают, как, впрочем, и она их. В голове тут же всплыл образ Миши. Конечно, вот кто ей поможет. Недолго думая, Соня взяла сотовой и позвонила Михаилу. «Привет, Миш, мне тут нужна твоя помощь». Выпалила она в трубку. «Что случилось, Софья?» — спросил Михаил. «Ничего. Понимаешь, я тут продумываю десерты для меню в кофейне. Хочется включить в него что-то особенное». «И чем я могу помочь?» «Мне нужен дегустатор». «Дегустатор?» — опешил Михаил. «Ну да. Я собираюсь сделать парочку десертов, и мне нужно, чтобы ты их попробовал и сказал своё мнение. Ты не против?» «Попробовать что-нибудь вкусненькое?» Засмеялся Михаил. «Конечно, я не против». «Когда сможешь приехать?» Обрадовалась Соня. «А когда нужно?» «Как насчёт через пару часиков?» «Буду как штык», — пообещал он. «Ура!» Соня чуть ли в ладоши не захлопала. «Я тебя точно не отрываю от работы?» «Парни без меня справятся». «Да и какая может быть работа, когда красивая и во всех отношениях замечательная девушка мне предлагает вкусненького попробовать?» «А ты, оказывается, сластёна!» — хихикнула Соня. «Ещё какой!» Попрощавшись с Михаилом, она с энтузиазмом взялась за дело. К его приезду Соня успела сделать два лёгких десерта. Мусс из сливок и замороженной клубники с ореховой крошкой, а также шоколадное пирожное с начинкой из малины. «Ммм!» — потянул Михаил носом, едва войдя в квартиру. «Пахнет обалденно!» «Главное, чтобы на вкус было так же!» улыбнулась Соня. «Проходи». «Никита в школе?» «Да, мне его забирать через час», кивнула она. «В субботу поедем, машину посмотрим», — предложил он. «Хорошо. Всё-таки на своих колёсах удобнее. Надеюсь, купим». «Думаю, в субботу посмотрим парочку и что-нибудь обязательно выберем. Предложения неплохие». «Ну, давай дегустировать?» с волнением спросила Соня. «Давай», — улыбнулся Михаил. «А почему ты Никите не даёшь продегустировать?» «Потому что ему всё нравится. А мне нужна не только похвала, но и конструктивная критика», — объяснила Соня. «Значит, ждёшь от меня критики?» «Да, не стесняйся». Соня поставила перед Михаилом креманку с клубничным муссом и блюдце с шоколадным пирожным. «И с чего мне начать?» «С чего хочешь?» «И вот», — Соня подала чашку, «горький кофе, чтобы запить сладость». Ну и вода, чтобы запить кофе. Попробовать одно, выпить, а потом второе? Ну да. Горечь перебьёт вкус первого десерта, и ты сможешь оценить второй. Михаил серьёзным видом уставился на стоявшие перед ним сладкие блюда. «Что ты гипнотизируешь?» — прыснула Соня. «Пробуй уже!» Михаил хитро покосился на Соню. Взял ложечку и отправил в рот кусочек шоколада с малиной. Зажмурился с серьёзным видом и даже замер. Соня не выдержала. «Миша, ну что?» Она положила ладонь на его руку, заставляя открыть глаза. «Вкусно, Сов. Просто обалденно!» «Правда?» — с сомнением спросила Соня. «Истинная». «А критика?» Михаил пожал плечами. «Как такую вкуснотень можно критиковать?» Михаил отпил кофе, поморщился, Он был густой и очень горький, и потянулся к клубничному муссу. Съел одну ложку, вторую, третью. «Мало», — вздохнул он. «Значит, этот понравился больше?» «Люблю клубнику. Клубничное варенье и всё, в чём есть клубника», — признался Михаил. «Но и малину я тоже люблю». «Так что лучше?» «Всё вкусно». «Миша!» — закатила Соня глаза. А он вдруг обнял её, привлёк к себе и поцеловал. Соня сначала растерялась, а потом ответила на поцелуй. Правда, уже через мгновение оттолкнула Михаила от себя. «Это было вкуснее всего», — пробормотал он. Соня вскочила с дивана и в панике посмотрела на Михаила. «Миш, не стоило этого делать. Он тоже встал». «Почему? Мы оба свободные люди». «Я не готова. Я не хочу ничего», — помотала она головой. «Ничего?» «Я только несколько месяцев назад развелась. Она провела тыльной стороной ладони по лбу. Я не готова вступать в какие бы то ни было отношения. «Сов, ты мне нравишься, и я тебе нравлюсь, это же очевидно». «Всё не так просто», — возразила Соня. «А что не так? Зачем всё делать сложным?» «Я не хочу никаких отношений, понимаешь?» — нахмурилась Соня. Если, «Если ты мне помогал, потому что рассчитывал на что-то, то зря». Михаил поморщился и пошёл к выходу. Ни на что я не рассчитывал. Думал... А, неважно. Махнул рукой Михаил и ушёл. Соня опустилась на диван, закрыв ладонями лицо. Ну вот, обидела Мишу. Он ведь прав, они нравятся друг другу. Тогда почему она так отреагировала? Зачем оттолкнула его от себя? Испугалась, что слишком быстро? Потому что только развелась? Ну, надо траур по умершему браку соблюсти. А какой может быть траур, если брак этот давным-давно приказал долго жить, и лишь его оболочка ещё долго истлевала, заставляя Соню думать, что у неё есть семья? Или испугалась, что всё будет как с Вадимом? Сначала красиво, сначала любовь, а потом ты никчёмная, ты готовить не умеешь, ты даже ребёнка не можешь родить. Вот оно, вот в чём дело. Соня знала себя, она не может начать отношения с Мишей просто так, как это сейчас принято. Она слишком серьёзно к этому относилась. Если уж быть с кем-то, то только по любви. А если по любви, то нужно быть до конца честной. Честной самой с собой. Она не сможет дать Мише полноценную семью, а значит, и начинать не стоит».